Он продолжал смотреть на темнеющее небо и думал о другом, об изможденном тюрьмой, кротком и важном юноше с длинными светлыми волосами. Виделась ему большая, обшитая новым тесом комнатка, в которой стояли две кровати. На одной спал прикрытой военной шинелью усталый, плотный пожилой человек, на другой — Длинноволосый, с небольшой каштановой бородкой, юноша. День 24 июня был жаркий, душный. Его сменила тихая, вся залетая голубоватым лунным блеском, ночь. Душистая, болотно-луговая мгла, не расходясь, наполняла каждую поляну, каждый укромный, древесный тайник. Воздух был Недвижим. Белый туман, как саван, подползал с запада, с поморья, где на краткий отдых спряталось багровым шаром горевшее солнце. Запахом елей трав, точно ладаном, тянул по пустырям чуть заметный утренний ветер. Дача Гудовича стояла на берегу безымянной речонки, отделявшей каменный остров от Крестовского. Запасной, новый флигель, был расположен в глубине двора, в саду, примыкавшему к реке. Здесь, вдали от всех служб, и поселились принц Иоанн и его пристав Жихарев, который сменил на этом посту князя Чурмантеева. Они с вечера долго гуляли по саду, выходили особой калиткой в гущину леса, ловили удочку и рыбу и собирали грибы и цветы. После ужина в постели Жихарев вспоминал о Робинзоне Крузе, о котором слышал от Чурмантеева, и, видя, что принц стал дремать, задул свечу и погрузился в царство грез. Робинзон наконец-то уезжает с острова, берет с собой на память козий зонтик, такую же шапку, слугу Пятницу и одного из попугаев, который отчетливо твердил. «Бедный Робин, бедный! Куда занесла тебя судьба? Робинзон уезжает, а я? Как же я? Я бедный. Столько лет в Кронштадте отдежурил. Добрался до Питера». Устроился с семьей, думал век кончить в столице, и вдруг перевели, заперли в шлюшин. Почетное доверие. Да какова ответственность? А теперь вот отсюда выписали. Уж ли освободят принца? А? Уж ли меня отпустят чистую и на покой? Дадут пенсион. А может, накормить деревенешку где-нибудь на Волге? Уеду, стану жить, поживать. Ни оря, ни муштры, ни начальничьих распеканий не знать.